Глава одиннадцатая. Нелли. Воодушевленная поддержкой Марты Рафаиловны, Нелли почувствовала себя гораздо лучше. Преисполнилась новых надежд, ощутила свое преимущество перед соперницей, открылось второе дыхание. В конце концов, она все еще присутствовала в этом доме, и не казалось, что Кирилл хочет ее ухода. Он никак на это не намекал. Напротив, во время разборок с родственниками этой Есении, Какими-то босиками он то и дело на нее посматривал, как хозяин дома смотрит на свою благоверную. В поисках поддержки, безмолвно спрашивая, правильно ли он поступает. Нелли смотрела на Кирилла и в который раз восторгалась его умением отражать удар и заставлять людей делать то, что нужно ему. Эти простаки не заметили, что он, по сути, распорядился их жизнями, делая вид, что извиняется и уступает. Впрочем, Нелли не хотела вникать в проблемы этих людей. Они здесь лишь временно. Хотя ей очень не понравилось, как Сонечка взъелась на парня-калеку. Это было совсем на нее не похоже. Она защищала свою территорию с яростью тигрицы. Надо признать, что Саша был довольно-таки симпатичным. Накачанным сверху, как обычно бывает у людей, чьи ноги неподвижны долгое время. Черные волнистые волосы, голубые глаза, На контрасте это сочетание смотрелось броско. Жаль, что такой экземпляр оказался в инвалидной коляске. Жизнь вообще штука несправедливая. Нелли подумала, что Соне не помешает немного взбодриться. Она похоронила себя в особняке, никуда не выбиралась, давно не покупала себе обновок и даже не красилась. Едва успокоив разбушевавшуюся сестру Булацкого и пообещав себе заняться ее преображением, Нелли вернулась к нему в гостиную, где он сообщил ей о приезде Хасанова и его людей. Ей показалось, что он в ней нуждается, хотя напрямую он не просил ее присутствовать при разговоре, и она снова осталась. Не шло речи о том, чтобы попрощаться и уехать домой. Осознание того, что она нужна Кириллу, грело душу. А отсутствие Есении придавало еще большей уверенности в себе Девчонка явно плохо себя чувствует и не скоро станет для Кирилла объектом желания Эта история с беременностью замужней Есении не давала Нелли покоя Она сгорала от любопытства и чувствовала, что дело здесь нечисто Уж слишком стремительно семейство бывшего водителя ворвалось в их жизни Нелли сидела за одним столом с Булацким напротив грубого кавказца Халида с его липким взглядом и гнусавым голосом с акцентом. Слушала беседу двух сильных мужчин и радовалась, что Кирилл по-прежнему держит в узде зарвавшихся претендентов на порт. Его властность заводила ее. Она даже побоялась, что как-то себя выдаст. Поэтому сидела как мышка с трепетом, ожидая, когда они останутся с Кириллом наедине. Наконец, незваные гости покинули дом, и Кирилл устало откинулся на спинку массивного стула, прикрыл глаза и расслабленно вздохнул. Она видела, что он безбожно устал, и от досады тихо скрипнула зубами. Все ее планы по соблазнению любимого мужчину летели в тартарары, Но все же он был сейчас в ее полном распоряжении. «Она должна хотя бы попытаться». Нелли облизнула в раз пересохшие от волнения губы и обогнула стул, на котором он сидел. Опустила ладони на широкие плечи, скрытые рубашкой, и начала давить на напряженные мышцы, разминая их. Не спросила разрешения, а сразу принялась за дело, позволяя себе переступить выставленные Кириллом границы. Он на мгновение замер, но тут же расслабился, так и не открыв глаза. «Да, Нелли, вот так хорошо!» «Сделай так еще раз. Ты волшебница!» Пробормотал в полголоса, и она усилила нажим. А потом осторожно сдвинула пальцы ниже, забираясь в ворот рубашки и нащупывая горячую гладкую кожу. Томление охватило все ее тело. Она как будто нашла священную чашу Грааля, настолько сильным и живым было ощущение. Она определенно сделала очень важный и правильный шаг на пути к их сближению. Но неподвижность и безмолвие Кирилла насторожили. Заглянув в его лицо, она раздраженно топнула ногой, тут же горько посмеявшись над глупостью такого детского жеста. Ей хотелось кричать и топать ногами, но вместо этого она аккуратно растолкала задремавшего Кирилла и переместила его на диван. Он так устал, что уснул мгновенно, а она какое-то время сидела рядом с ним, пока не услышала звуки в соседнем помещении. Молча прошла мимо есени и ее брата, не желая слушать их ругань. Настолько была поглощена своими переживаниями. И влетела в кухню. Там Марта Рафаиловна кому-то звонила. А, закончив беседу, кивнула Нелли. «Я гадалке звонила. Анфисе, Хочу к ней съездить. Ты со мной?» «Темное что-то надвигается над этим местом. Я чувствую. Неспокойно мне». Точно такое же ощущение было в те времена, когда последний раздел города случился, и старый хозяин при смерти лежал. «Конечно, я бы съездила», — обрадовалась Нелли. «Только за сумкой и пальто сбегаю. Кирилл уснул, кстати, я его в гостиной оставила». Недовольно поморщившись, она поспешила за своими вещами, сталкиваясь с Соней. Нель, ты куда?» «Поедем с Мартой Рафаиловной к ее знакомой гадалке». А ты что тут? Я же тебя только отвезла в комнату. Ты как спустилась? На лифте. Нель, думаешь, я совсем беспомощная, да? Не могу ничего сама? Вспыхнула девушка, нервно стискивая ручки кресла каталки. Красивое личико приняло совсем уж горестный вид. У Неля лежало сердце, и она принялась извиняться. Нет, я просто думала, ты хочешь отдохнуть и не сталкиваться с этим, Сашей. Не хочу я отдыхать. «Сколько можно? Слушай, а давайте я тоже поеду к гадалке. Вдруг мне напророчат любовь, счастье и путешествие. Вот весело будет! Вот весело будет!» С горечью пошутила она. «Если хочешь, поехали. Я не знаю, что они там пророчат. Наверное, всем одинаковое. Шарлатанки. Я не очень в это все верю. Просто хочу составить компанию Марте Рафаиловне». Но Нелли ошиблась. Как только они вошли в душное маленькое помещение, где жила и работала гадалка Анфиса, пожилая цыганка, обвешанная золотом, та тряхнула черными лохмами и сожгучей злобой зыркнула на нее. Выделила среди троих приехавших к ней посетительниц. «Этой гадать не буду. У нее черное сердце, намерения злобные. Пусть уходит». «Анфис, ты что, это Неля?» «Она нам с Соней почти родственница. Погадай ей на любовь. На счастье!» Принялась увещевать Марта Рафаиловна, испуганно косясь на Нелю. «Нет, я не могу, иначе дар потеряю!» Глухо прошептала гадалка и прикрыла глаза, щупая перед собой карты. «Я готова к сеансу. Только она пусть уходит!» «Нель, ты подождешь нас?» Извиняющимся голосом попросила Марта, присаживаясь за круглый стол рядом с подъехавшей туда же Соней. Обе с любопытством взирали на крупные карты Таро в старых морщинистых руках гадалки. Нелли выскочила наружу, как ошпаренная, схватила пачку сигарет, достала одну нервическим злым движением и стала остервенело щелкать зажигалкой. Но огонек не появлялся и она с раздражением бросила ту на землю, сминая сигарету в руках и ломая ее на две части. «Какие еще черные намерения? Злость на соперницу? Желание, чтобы она исчезла из дома Кирилла? Про это говорила цыганка?» «Зачем руки пачкаешь, красавица?» Услышала она томный грудной голос и обернулась. Рядом стояла чернокудрая красавица с пышной грудью. «Тоже цыганка». Взгляд темно карие глаз пронизывал насквозь. Позолотишь ручку? Тоже скажешь, что намерения черные и гадать откажешься? Буркнула Нелли. А молодая гадалка понимающе закивала. Мать прогнала, а я не прогоню. Вижу на твоем сердце печаль, она тебя съедает заживо, покоя не дает, душу выкручивает. Давай погадаю. Много не возьму. Что дашь? «Только отойдем в сторонку?» Нелли, как завороженная, пошла за красивой девушкой. Та завернула за угол здания и притянула ее к себе за ладонь. Стала рассматривать линии и водить по тыльной стороне руки с пальцем с черным острым ногтем. «Любишь одного мужчину? Долго любишь!» Нелли закатила глаза и мысленно фыркнула. Невелика наука догадаться, что у женщины на сердце кто-то есть». Но следующие слова в миг стерли все ее недоверие, ибо цыганка раскопала то, что было спрятано от всех в этом мире, секрет, принадлежащий ей одной. «Того мертвого не любила». Она сглотнула и сняла с ушей сережки, вложила в руку гадалки. «Как мне заполучить того, кого я люблю?» — спросила с придыханием. «Надо избавиться от соперницы». Твердый голос гадалки испугал Нелли. Она ведь не хотела смерти Есении. И в голове все еще раздавались слова старой Анфисы про темные намерения. «Это неправда. Все неправда. Она не способна на черное деяние. Извините, я пойду». Собралась она уходить, но цыганка поймала ее за сумку, потянула снова к себе. «Не бойся навредить, она все равно не жилец на свете». «У того, кто на сердце у тебя, на роду только две женщины. Одна уже мертвая, а другая — одной ногой в могиле. Ее что, убьют? И даже если так, то это мне не гарантирует, что Кирилл со мной будет». Забормотала она напуганная, взбудораженная, совсем забывшая обдительности бдительности и недоверии, которые должна испытывать по идее к совершенно незнакомой девушке. «Либо ты, либо она». «Другого не дано. Сгинет она, ее место займешь ты. Если она не сгинет, то будет с ним до конца. Если? Ты сказала, что она одной ногой в могиле». Немного очнувшись от морока, Нелли поймала гадалку на противоречии. «У будущего всегда несколько вариаций, но я тебе даю гарантию, что та женщина, она тень». «Тень? Какая еще тень?» «Тень той мёртвой, которая одна из двух!» «Подожди! Я ничего не понимаю!» Замотала головой Нелли, впиваясь взглядом в гадалку. «Меня Лейла зовут. найдешь меня!» Сунула бумажку с номером телефона в руку Нелли и поспешила скрыться, пробормотав напоследок. «Принеси мне завтра прядь ее волос, фотографию и личную вещь. Больше скажу и помогу стать для того, кто на сердце единственный!»